Глава четвертая. Двухтысячная. Этажи вертикали власти. Из анализа, представленного в первых двух главах этой аудиокниги, следует, что демократии не возникают и не укореняются сами собой по умолчанию, просто в результате падения предшествующих авторитарных режимов. Даже если демократические институты, выборы, партии, легислатуры, Вводятся в оборот и декларируются в конституциях и законах. Это само по себе не означает, что они в дальнейшем продолжают выполнять демократические функции. Они трансформируются в институты авторитаризма. Многие демократии в мире в течение долгих десятилетий так и не консолидируются, будучи уязвимы к их захвату со стороны авторитарных политиков. Некоторые провозглашенные, но так и не добившиеся успеха в демократии, попросту проваливаются. Россия 1990-х годов не стала исключением. Демократия, провозглашенная на руинах прежнего коммунистического режима, не добилась успехов как в силу комплексности и сложности дилеммы одновременности, так и в силу того, что новые правящие группы не были заинтересованы в смене власти в результате демократических выборов. Такой исход посткоммунистической трансформации означал уязвимость нового политического режима, который был лишен иммунитета к авторитаризму но при этом ослаблен длительным и драматическим упадком 90-х годов, который, в свою очередь, во многом стал побочным эффектом драматического краха прежней советской экономической и политической модели. Но сами собой не возникают и не укореняются не только демократии, но и авторитарные режимы. Даже если авторитарным лидерам удается прийти к власти тем или иным путем, они далеко не всегда оказываются способны выстроить механизмы, которые обеспечивают их господство в длительной перспективе. Многие из этих режимов, особенно военные, испытывают неразрешимые проблемы со своей легитимностью, в силу чего сроки их существования в среднем короче, чем у других авторитарных режимов. Другая проблема многих автократий — неэффективность и неспособность решать социально-экономические вопросы соответствующих стран, хорошо знакома многим россиянам на примере последних десятилетий Советского Союза. Поэтому неудивительно, что авторитаризм по умолчанию часто проваливается. Консолидировать авторитарные режимы так и не удается, а их лидеры лишаются власти в результате внутриэлитных конфликтов и или сопротивления со стороны масс. В этом отношении опыт посткоммунистической России может служить примером своего рода истории успеха строительства авторитарного режима взамен провалившейся демократии. В 2000-е годы российские власти смогли успешно адаптировать для достижения своих целей, максимизации собственной власти, тот набор политических институтов, который возник в 90-е годы, при этом во многом подменив их содержание. По крайней мере, в среднесрочной перспективе им удалось успешно решить и проблему легитимности нового авторитарного режима, и проблему его эффективности, тем самым заложив основы для его консолидации в 2010-е годы. Такое развитие событий стало возможным в результате сочетания структурных факторов и действий российских политических игроков. В 2000 е годы на смену длительному упадку 1990-х годов пришел период восстановления. Рост экономики повлек за собой повышение доходов граждан. Российские власти смогли умело воспользоваться этими процессами, чтобы принудить к лояльности одних акторов и избавиться от влияния других. Поставить под свой контроль политические и общественные институты, от СМИ до некоммерческих организаций, изменить формальные и неформальные правила игры в отношении распределения власти и ресурсов, выстроить иерархическую модель управления страной, получившую в российском политическом лексиконе название «вертикаль власти». Если в 90-е годы в России возникли предпосылки для строительства авторитаризма, то в 2000-е годы эти предпосылки были воплощены в жизнь, тем самым задав последующую траекторию политического развития страны. В чем причины такого хода событий в российской политике 2000-х годов и как они отразились на ее политической эволюции? Был ли этот период российской политической истории, который одни специалисты расценивали как стабильность, а другие как застой, альтернативой турбулентного периода лихих 90-х или, скорее, его логическим продолжением? Почему и как Путин и его соратники смогли монополизировать политическую власть в стране. Каковы были в этот период стимулы и стратегии российских лидеров для достижения их политических целей? Какие факторы способствовали их успеху? Почему Путин, проведший огромную работу по строительству авторитаризма в России, на время передал пост главы государства своему преемнику Дмитрию Медведеву, а позднее вернулся на этот пост, и какие уроки российские власти вынесли из этого опыта? Поиском ответов на эти и другие вопросы посвящена данная глава. Предложение, от которого невозможно отказаться. Приход Владимира Путина к власти в России в 1999-2000 годах во многом стал результатом серии случайностей. На излете второго срока президентства Бориса Ельцина он оказался в нужное время в нужном месте и проявил личную лояльность к своему патрону Ельцину. Но сложись ситуация иначе, в роли преемника мог оказаться иной политик из числа лоялистов уходящего президента или из числа его оппонентов, как, например, Примаков. В связи с этим некоторые критики нынешнего российского политического режима связывают последующее строительство авторитаризма с личностью Путина и с опытом его предшествующей работы в спецслужбах, полагая, что при ином стечении обстоятельств, если бы преемником Ельцина оказался, скажем, Борис Немцов, Россия избежала бы авторитарных соблазнов. История не терпится слагательного наклонения, и мы никогда не узнаем, что случилось бы с Россией, если бы победителем в войне за ельцинское наследство оказался кто-то иной. Рискну, однако, высказать предположение, что предпосылки для строительства авторитаризма в России к 1999-2000 годам уже были сформированы. И любому политическому лидеру ими, что называется, было грех не воспользоваться. Но именно Путин смог наиболее успешно, в довольно сжатые сроки, добиться максимизации собственной власти и уже в двухтысячные е годы стать не только и не столько преемником Ельцина, сколько безусловным и неоспориваемым доминирующим актором на фоне высоких темпов экономического роста в стране. Его президентство резко отличалось от периода правления Ельцина. С точки зрения формальных правил игры, институты, которые Путин унаследовал от времен Ельцина, казалось бы, обеспечивали ему эффективную монополизацию власти. Он мог опираться на Конституцию 1993 года, предоставлявшую главе государства весьма широкие и слабо очерченные полномочия, которые едва ли не автоматически позволяли ему выступать в качестве доминирующего актора. Но на практике политическому господству препятствовали несколько важных ограничений. Во-первых, слабость российского государства вынуждала политических лидеров применять важнейшие инструменты контроля, как кнут, так и пряник, в ограниченном масштабе и с большими оговорками. Ельцин мог поощрять или наказывать конкретных чиновников или бизнесменов лишь от хок, но не систематически. Во-вторых, фрагментация элит и на федеральном, и на региональном уровнях не позволяло главе государства успешно поддерживать эффективную и устойчивую выигрышную коалицию. Проще говоря, каждый из представителей элит играл только за себя и не имел стимулов для устойчивой кооперации. Даже если и когда элитам, как в ходе президентских выборов 1996 года, удавалось сплотиться вокруг Ельцина, эти альянсы носили временный и тактический характер. В-третьих, Уровень массовой поддержки политических лидеров и режима в целом в 90-е годы оставался весьма низким. На фоне глубокого и длительного экономического спада режим воспринимался россиянами как крайне неэффективный, и его легитимность находилась под вопросом. Таким образом, максимизация власти и превращение в доминирующего актора не на словах, а на деле, предполагавшее, что Путин будет соответствовать тому идеальному типу главы государства, который обрисовал Ельцин, кто-то должен быть главным в стране, вот и все, требовало от преемника нетривиальных усилий. Путину необходимо было почти одновременно решить три тесно связанные друг с другом задачи. Первое. Восстановить и резко укрепить силовой распределительный потенциал российского государства. Второе. принудить самые разные сегменты российских элит к безусловному подчинению главе государства при минимизации рисков нелояльности с их стороны. Третья обеспечить устойчиво высокий уровень массовой поддержки режима. Решение первой и третьей задач требовало от Путина и его соратников успехов в экономическом развитии страны и эффективных усилий по реорганизации государственного управления. Решение второй задачи имело политический характер. Путин должен был не просто показать российскому правящему классу, кто в доме хозяин. В отличие от Ельцина, который время от времени увольнял отдельных чиновников И даже применял силовые методы подавления конкурентов, как это произошло в октябре 93 -го года и чуть было не случилось в марте 96 -го года. Путин должен был создать и поддерживать то сочетание негативных и позитивных стимулов, которое обеспечивало лояльность российских элит режима в целом и лично Путину, независимо от влияния других факторов. Путину предстояло предложить своим подчиненным такое сочетание кнута и пряника которая не оставляла бы им иного выбора стратегии поведения, кроме безусловного подчинения, неважно, по доброй воле или по принуждению. Такой механизм координации элит далее обозначается как навязанный консенсус. Его наиболее точное и краткое определение представлено фразой, которой пользовались представители семьи Корлеоне из кинофильма «Крестный отец». Предложение, от которого невозможно отказаться однако способы достижения российского навязанного консенсуса 2000-х годов сильно отличались от тех, которыми пользовались для достижения своих целей персонажи крестного отца. Вита Карлеона и его сыновья опирались главным образом на жесткое и демонстративное насилие и или угрозы его применения. Напротив, российский политический режим в 2000-е годы не был высокорепрессивным, да и сегодня пока еще не является таковым несмотря на тенденции, о которых пойдет речь в главах 5 и 6. Скорее наоборот, главным средством, поддерживавшим навязанный консенсус в России 2000-х годов, был не кнут, а пряник. Лояльность по отношению к режиму и лично Путину открывала представителям российских элит доступ к различным кормушкам, источникам ренты, в качестве платы за их политическую поддержку. Такой механизм управления страной, основанный на коррупции, открывал участникам навязанного консенсуса возможности для личного обогащения и заодно позволял Путину без особого труда избавиться от нелояльных подчиненных, обвинив их в многочисленных злоупотреблениях, многие из которых носили вполне реальный, а не вымышленный характер. На первый взгляд, такой способ поддержания навязанного консенсуса был крайне неэффективным и дорогостоящим, но его выгоды для поддержания стабильности режима намного превышали издержки. Путин смог довольно быстро сформировать устойчивый навязанный консенсус во многом благодаря успешному экономическому росту и достижениям в сфере государственного строительства. Опираясь на этот механизм, он смог переформатировать не только неформальные, но и формальные правила игры в российской политике, предприняв серию шагов по институциональному закреплению авторитаризма в нескольких важнейших сферах. Разделение властей, партийные и избирательные системы, взаимоотношения центра и регионов. В итоге именно эта политическая стратегия способствовала успешной максимизации власти Путина и его окружения. Подходы Путина и семьи Корлеона к достижению целей максимизации собственной власти, богатства и обусловленного ими престижного потребления материальных благ, статуса, престижа демонстрировали не только различия, но и общие признаки. В их основе лежала опора на персональные связи патрона с его многочисленными разнородными клиентами, лично обязанными своему крестному отцу, обеспечивавшему их благополучие, что гарантировало их безусловную лояльность. Такое развитие событий стало возможным в условиях постреволюционной консервативной стабилизации в России, которая пришла на смену бурным революционным преобразованиям периода тройного перехода. Если Ельцин в 1990-е годы фактически был вынужден спешно лепить свою выигрышную коалицию на обломках рухнувшего режима из того материала, что оказывалось у него под рукой, то Путин в 2000-е годы обладал достаточным запасом времени и ресурсов для последовательного и целенаправленного выстраивания навязанного консенсуса. Поэтому у него была возможность умело подбирать и расставлять на ключевые позиции верных соратников находить и иногда специально создавать безопасные ниши для нестойких попутчиков и изолировать, а то и наказывать нелояльных потенциальных конкурентов, способных бросить вызов его господству. Такая перегруппировка сил позволила Путину переформатировать структуру персональных связей российских элит в рамках выигрышной коалиции. Исследование изменений социальных взаимосвязей российских элит в 2000-е годы весьма ярко продемонстрировала достижения Путина на этом пути. В 2000 году, когда он только пришел к власти, персональные взаимосвязи членов российского правительства строились вокруг нескольких узловых деятелей эпохи Ельцина, таких как Анатолий Чубайс. А сам Путин на этом фоне выступал лишь первым среди равных. В российском журналистском сленге такая схема внутриэлитных взаимодействий получила название «противостояние башен Кремля» которые символизировали группировки, боровшиеся друг с другом за власть и влияние. Однако уже к 2008 году, когда Путин уступил на время президентский пост Медведеву, он уже выступал единственным центром притяжения всех персональных взаимосвязей членов правительства России. Иначе говоря, среди российских элит попросту не было никого, обладавшего потенциалом влияния, независимым от доминирующего актора. Николай Петров уподоблял такую схему взаимосвязи своего рода «солнечной системе». Хотя группировки и клики в составе элит никуда не делись, Путин как доминирующий актор к тому времени, если не полностью определял поведение различных акторов и ключевые решения в российской политике, то как минимум был способен не допустить нежелательных для него действий со стороны любых игроков. У Путина на руках изначально оказались два важнейших козыря, позволившие быстро переиграть всех его реальных и потенциальных соперников. Во-первых, Путин обрел легитимность благодаря успехам на поле электоральной политики. Его победа на президентских выборах 2000 года была основана на широкой и во многом вполне искренней массовой поддержке, в отличие от переизбрания на второй срок Ельцина в 1996 году, которая состоялась лишь благодаря мобилизации всех сегментов элит и под угрозой отказа от выборов как таковых. Поддержка избирателями Ельцина в 1996 году была голосованием против Зюганова, тогда как выборы 2000 -го года показали высокую популярность Путина, хотя, по сути, избиратели лишь одобрили ставленника российских элит и не более того, но и не менее. Во-вторых, Путин смог продемонстрировать свою эффективность благодаря смене тенденции экономического развития страны после пережитого ею спада 90-х годов, и особенно, после кризиса 1998 -го года. Отчасти успеху Путина способствовал эффект низкой базы. После глубокого и длительного спада экономики, начавшегося еще до распада СССР в 1990 году, восстановительный рост России был почти неизбежен. Позднее рост мировых цен на нефть позволил правительству России относительно быстро решить проблемы финансовой стабилизации, укрепления национальной валюты, ликвидации задолженности по зарплатам и пенсиям, выплаты части внешнего долга и другие. Однако было бы неверно сводить быстрое преодоление последствий трансформационного спада и переход к росту и развитию исключительно к текущей конъюнктуре, которая оказалась столь благоприятной для Путина. Значимыми были предприняты в начале 2000-х годов новые шаги на пути экономических реформ, хотя оценки их вклада в последующие события весьма сильно расходятся. После того, как ключевые посты в экономическом блоке правительства заняли либеральные экономисты. Руководство страны одобрило разработанную под их руководством программу экономической политики, выдержанную в духе либерального курса начала 1990-х годов. Условия для ее реализации были куда комфортнее, чем десятилетиям ранее, и некоторые из предпринятых шагов — налоговые реформы — дали ощутимые эффекты, хотя в целом предложенный комплекс мер был воплощен в жизнь лишь на 36%. Снижение налогов помогло увеличить их собираемость и вывести часть доходов граждан и компаний из теневого оборота. Отмена ряда ограничений на куплю-продажу сельскохозяйственных земель способствовала развитию аграрного сектора. А либерализация рынка труда сильно облегчила для представителей бизнеса возможности по найму и увольнению работников. Специалисты продолжают спорить о том, в какой мере эти шаги российского правительства способствовали бурному росту экономики России в 2000-е годы по сравнению с другими факторами. Но не приходится сомневаться в том, что экономический рост сам по себе оказался важнейшим фактором укрепления власти Путина. Российский президент и его правительство сосредоточили в своих руках рычаги контроля над важнейшими экономическими активами. А близкие Путину лица заняли ключевые посты в крупных российских компаниях, начиная от «Газпрома», и заканчивая российскими железными дорогами, а также стали получателями крупных государственных контрактов и заказов. Если в 90-е годы олигархи, включая Березовского, осуществляли захват государства извне, со стороны частного бизнеса, то в 2000-е годы уже ведущие чиновники во главе с Путиным произвели захват государства изнутри, добившись того, что экономические ресурсы российского государства оказались поставлены на службу их собственным интересам. Сформированный таким образом кумовской капитализм стал одним из ключевых элементов политико-экономического устройства России. Плоды экономического роста в России стали важным источником усиления позиций Путина, обеспечивая ему высокий уровень массовой поддержки и, как следствие, немалую свободу рук в политике. И даже позднее, когда рост экономики после 2008 года замедлился, а на смену быстрому росту доходов россиян пришла их стагнация, если не падение, По данным массовых опросов Левада-центра, уровень поддержки Путина среди различных групп россиян вплоть до 2020 года почти никогда не опускался ниже 60-65%, а доля россиян, считавших, что дела в стране идут в правильном направлении, очень редко снижалась ниже 40%. Таким образом, претензии Путина на роль доминирующего актора в российской политике опирались не только на его контроль над взаимодействиями элит, но и на настроение масс, а главное — на реальные успехи в развитии страны. Умелое выстраивание состава и композиции выигрышной коалиции служило хотя и необходимым, но недостаточным условием для максимизации власти Путина. Достижение этой цели требовало от него не просто расстановки лично лояльных ему деятелей на ключевые посты в управлении страной, но и изменение тех формальных и неформальных правил игры, которые достались ему в наследство от советского периода и от 90-х годов. Эти изменения требовали от Путина и его соратников выбора оптимальной стратегии по успешному выстраиванию и поддержанию навязанного консенсуса и создания таких институтов, которые наиболее эффективно помогали ему максимизировать власть. Прежде всего, Путин предпринял меры по принуждению к лояльности тех акторов, которые служили источниками реальных и потенциальных вызовов прежде всего со стороны парламента, политических партий, региональных элит, олигархов и СМИ. Главным инструментом этого принуждения выступал государственный аппарат, который в двухтысячные е годы также подвергся кардинальному переформатированию. Путин начал свое президентство с весьма решительных намерений восстановить и укрепить административный потенциал российского государства, особенно в силовом отношении. Первые же его программные заявления содержали ключевое слово «государство» почти в том же ключе, что слово «рынок» в выступлениях либеральных экономистов начала 1990-х годов или слово «бог» в религиозных текстах. Государство может выступать в политике в разных ипостасях, но в России оно прежде всего стало инструментом подавления оппонентов и перераспределения ресурсов в руках правящих групп, хотя, разумеется, этим его роль не ограничивалась. Военные действия в Чечне во многом легитимировали использование служб безопасности и других силовых структур в качестве ключевого инструмента в российской политике. Многие критически настроенные наблюдатели связывали такой механизм возрождения государственности с прошлым Путина как сотрудника КГБ. Однако причины и следствия, происходивших в стране в двухтысячные е годы изменений, были значительно глубже. Эти процессы демонстрировали не только значительное усиление роли сегментов элит, связанных с вооруженными силами и службами безопасности, которые в российской политике после 1991 года были вытеснены на периферию власти, но и усиление автономии силовых структур и правоохранительных органов, которые из влиятельного инструмента в руках нового доминирующего актора вскоре стали превращаться в самостоятельных политических игроков со своими интересами и ресурсами. Если в 90-е годы многие специалисты отмечали захват государства в России извне, со стороны олигархов, то в 2000-е и особенно 2010-е годы на смену ему пришел захват государства изнутри, со стороны силовиков и связанных с ними заинтересованных групп. Хотя такая стратегия возрождения российской государственности в экономическом смысле была крайне неэффективной, Но политическая опора на силовые структуры как основной ресурс государственного строительства оказалась для Кремля выигрышной. Путин успешно использовал ее для восстановления и поддержания баланса сил между различными сегментами элит. В то время как лозунг наведения порядка», который сам Путин преподнес россиянам как диктатуру закона, был воспринят с немалым энтузиазмом и обеспечил новому главе российского государства массовую поддержку. Упадок правопорядка и всплеск преступности в 90-е годы создавали немало проблем для России. Поэтому стремление поставить силовое предпринимательство под государственный контроль воспринималось как необходимый шаг. Однако вновь, как и в 90-е годы, в 2000-е в России оказался справедлив горький тезис Адама Пшеворского: Поскольку любой порядок лучше любого хаоса, любой порядок и устанавливается. Путин и его диктатура закона в 2000-е годы воспринимаясь многими россиянами как единственно возможная альтернатива хаосу. Но именно эта альтернатива впоследствии повлекла за собой нарастание проблем с законностью и произвол силовиков. Следующим шагом Путина и его команды стало переформатирование выигрышной коалиции, которая досталась им в наследство от Ельцина. Кремлю удалось кооптировать и поставить под свой контроль тех акторов, которые могли претендовать на политическую автономию. Но те, кто пытался претендовать на политическое влияние за пределами рамок навязанного консенсуса, подверглись атакам с различных сторон и вскоре перестали оказывать значимое воздействие на политические и экономические процессы в стране. Предложение, от которого невозможно отказаться, обязывало ко многому тех акторов, которым оно было сделано. Первым эпизодом, с которого начался процесс коаптации, стало начало работы нового созыва Государственной Думы. В 1993-1999 годах нижняя палата российского парламента служила базой оппозиционных партий различных оттенков, от КПРФ до Яблока. Однако после триумфа Единства на думских выборах 1999 года Кремль мог претендовать, если не на большинство мандатов, то как минимум на блокирующий пакет при принятии решений. Уже на первом заседании Думы Единство и его лояльные сателлиты, управляемые президентской администрацией, достигли неформального соглашения с КПРФ о разделе между ними наиболее значимых постов в руководстве Палаты и ее комитетов, не пропорционально численности фракции, как это было ранее, а по принципу большинства. Коммунисты сохранили за собой пост председателя Думы, а Единство и его сателлиты — провели своих ставленников на должности председателей ее ключевых комитетов. В результате другие фракции, прежде всего Отечество, получили лишь ряд второстепенных постов и вынуждены были согласиться со своим подчиненным статусом. Неудивительно, что вскоре Отечество заявило о своем союзе с единством на правах младшего партнера, и в 2001 году оказалось кооптировано в состав созданной по инициативе Кремля новой партии «Единая Россия» ЕР, на основе принципа недружественного поглощения. В свою очередь ЕР и ее сателлиты создали в Думе коалицию в поддержку Путина, контролировавшую голоса 235 депутатов из 450. Обеспечив себе устойчивое, лояльное парламентское большинство, Кремль организовал новый передел власти в Думе. Весной 2002 года коммунисты и их союзники оказались под жестким давлением и встали перед выбором лишиться постов руководителей палаты и ее комитетов, либо покинуть партию. Неудивительно, что вскоре КПРФ окончательно и бесповоротно утратила влияние на деятельность Думы. Таким образом, Кремль обеспечил безусловный контроль над принятием в парламенте основных законов, и правительство России впервые после 1991 года получило поддержку в парламенте, необходимую для принятия ряда мер в области налогового, трудового, пенсионного, судебного законодательства. В прежние годы проекты законов в этих сферах откладывались из-за отсутствия поддержки со стороны депутатов. По сути, политическое значение Думы с этого момента и по сей день свелось к юридическому оформлению политических и экономических решений, ранее принятых исполнительной властью и или президентской администрацией. Дума не то чтобы утратила политическое значение, но ее влияние на российскую политику заметно ослабло. Успешное обеспечение контроля над Думой помогло Кремлю решить другую, не менее важную задачу — добиться рецентрализации власти и снизить влияние региональных элит на общероссийские политические процессы. Сразу после своего вступления на пост президента России в мае 2000 года Путин объявил о создании семи федеральных округов. Каждый из них включал в себя ряд регионов страны, и вместе они покрывали всю территорию России. И о назначении в них своих полномочных представителей с весьма широким и слабо очерченным набором полномочий. Представители президента должны были обеспечить контроль за соблюдением в регионах федеральных законов и за использованием федерального имущества, а также координировать действия территориальных служб различных федеральных органов исполнительной власти, прежде всего, силовых структур. Власть региональных лидеров, многие из которых бесконтрольно распоряжались ресурсами своих вотчин, оказалась частично ограничена. Основания для их господства создавались широкими формальными и неформальными властными полномочиями глав исполнительной власти регионов, а также порядком формирования Верхней Палаты Парламента, Совета Федерации. Начиная с 1996 года, в его состав входили по должности руководители законодательных собраний и органов исполнительной власти регионов России. Такой способ формирования Совета Федерации повсеместно критиковался как неэффективный с точки зрения законотворчества и не обеспечивавший реального представительства интересов регионов в федеральном центре. Путин предложил новый законопроект, направленный на то, чтобы лишить глав органов власти регионов право заседать в Верхней Палате парламента и тем самым снизить их возможности воздействовать на принятие решений в Центре, а заодно и депутатской неприкосновенности. Летом 2000 года Дума приняла закон, согласно которому к началу 2002 года Совет Федерации был переформатирован и места в его составе были заняты профессиональными законодателями. Новые члены Верхней Палаты, однако, не избирались в его состав ни напрямую, ни косвенно. Они назначались на свои посты региональными органами власти. В Верхнюю Палату вошли в основном профессиональные лоббисты, лояльные к Кремлю, но обладавшие весьма сомнительной легитимностью. Вскоре после этой реформы Совет Федерации полностью утратил всякое политическое значение и впоследствии лишь послушно штамповал решения, ранее принятые Кремлем и одобренные Думой. В целом, рецентрализация Управления Россией, которая получила в журналистском обиходе название Укрепление вертикали власти преследовало цель усиления президентской власти за счет ослабления региональных элит по принципу игры с нулевой суммой. Еще один закон, одобренный думой, дал президенту право распускать выборные законодательные собрания регионов России и смещать с постов избранных глав их исполнительной власти в случае нарушения ими федеральных законов. Несмотря на сопротивление Совета Федерации, эти законы были быстро приняты с незначительными поправками и большинству региональных лидеров пришлось вынужденно согласиться со своим подчиненным статусом. Для тех акторов, кто был не готов играть по новым правилам, серьезным уроком послужил конфликт в ходе выборов главы администрации Курской области, когда кандидатура губернатора Александра Рудского за день до голосования была исключена из бюллетеней по решению суда из-за нарушения закона о выборах. Хотя по этим мотивам можно было лишить право быть избранным любого претендента на любой пост, включая Путина. Вскоре после этого уже почти никто из региональных лидеров не только не смел открыто возражать Путину, но даже претендовать на политическую автономию от Кремля. Одновременно Кремль усилил давление на неподконтрольные ему средства массовой информации, прежде всего на телевидение, имевшее наиболее широкую аудиторию и возможность влиять на общественное мнение. Собственно, эту функцию важнейшие телевизионные каналы выполняли в ходе выборов 1996 и 1999 годов, и теперь настало время поставить их под контроль Кремля. Уже летом 2000 года, пользуясь контролем государства над 51% акций Первого канала телевидения, охватывавшего всю страну, Кремль добился смены политики канала, отстранив от рычагов управления одного из наиболее активных олигархов Бориса Березовского который ранее фактически управлял им как своей собственностью. Единственным общероссийским негосударственным телеканалом, который вел неподконтрольную Кремлю политику, оставался НТВ, который принадлежал другому олигарху, Владимиру Гусинскому. НТВ поддержал Отечество на парламентских и Явлинского на президентских выборах и открыто критиковал политику Путина в Чечне. В мае 2000 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Гусинского и ряда возглавляемых им компаний. Вскоре Гусинский был арестован, но позднее его выпустили на свободу и позволили уехать за границу. После этого на контроль над НТВ стал претендовать его крупнейший кредитор, управляемый государством «Газпром», который в 2001 году добился смены руководства компании и его редакционной политики. Часть журналистов НТВ, не согласных с этим решением, перешла на канал «ТВ-6», который контролировал все тот же Березовский. Но к концу 2001 года ИТВ-6 был закрыт по решению суда. Другие общероссийские телеканалы и прочие средства массовой информации, ранее занимавшие независимую от Кремля позицию, после этого не решались проявлять нелояльность к Путину и его политике. Независимые медиа оказались вскоре вытеснены в узкие ниши, если не сказать, в гетто. По сходной схеме кнута и пряника, кооптации и поощрения лоялистов и наказания тех, кто претендовал на автономию, развивались тогда и взаимоотношения между Кремлем и представителями крупного бизнеса. Летом 2000 года Путин на встрече с олигархами, которая проходила в его загородной резиденции, сделал ключевым лидером российского бизнеса отдельное предложение, от которого невозможно отказаться. Оно позднее получило неофициальное название «шашлычное соглашение». Суть его сводилась к тому, что Путин от имени государства пообещал не пересматривать результаты приватизации и возникшие по ее итогам права собственности и сохранить равноудаленный подход по отношению к олигархам. В то же время от представителей бизнеса требовались лояльность по отношению к Кремлю и невмешательство в процесс принятия важнейших политических решений. Те немногие олигархи, которые не согласились с условиями этого неформального соглашения, вскоре подверглись наказанию. Борис Березовский, наиболее явно претендовавший на политическую автономию, лишился части своих активов, вынужден был продать оставшиеся по заниженной цене и вслед за этим покинул Россию. У остальных представителей российского бизнеса в такой ситуации уже попросту не оставалось выбора. Одновременно Кремль восстановил контроль над крупнейшими корпорациями, которые формально принадлежали государству, но по существу контролировались их менеджментом. Наиболее ярким примером стала смена руководства крупнейшего газового монополиста — Газпрома. Тогда же прокуратура и налоговые органы предприняли ряд проверок и расследований в отношении некоторых компаний, обвиняя их в неуплате налогов и других нарушениях законов. Эти атаки четко обозначали намерение Кремля ограничить влияние групп экономических интересов на принятие значимых решений минимизировать их политическую автономию и в целом поставить под контроль государства. Сходные тенденции возобладали и в отношениях Кремля с некоммерческими общественными организациями третьего сектора. Они также получали доступ к государственной поддержке в обмен на свою политическую лояльность. Вскоре не только все лидеры бизнеса, но и почти все сколько-нибудь влиятельные и публично заметные российские общественные деятели оказались полностью лояльны Кремлю по доброй воле или вынужденно согласившись на подчиненный статус. Таким образом, уже в течение первых лет первого президентского срока Путин обеспечил условия для максимизации и монополизации своей власти. Выстроенный им навязанный консенсус российских элит был основан на следующих принципах. Во-первых, согласие элит на отказ от открытой политической конкуренции, то есть фактически табу на электоральную демократию как таковую. Во-вторых, признание элитами господства доминирующего актора над всеми остальными подчиненными акторами безо всяких условий. В-третьих, согласие элит с преобладанием формальных и неформальных правил игры, односторонне навязанных доминирующим актором в ходе регулирования экономических и политических отношений в стране. Казалось бы, одностороннее навязывание правил игры со стороны Путина противоречила идее диктатуры закона, которую он сам выдвинул в центр своей политической программы. Но на деле путинская диктатура закона существенно отличалась от принципа верховенства права, rule of law. Она означала сугубо инструментальное использование любых формальных правовых механизмов как орудия селективного применения санкций на всех уровнях управления государством. В таких спорных случаях, как конфликт вокруг НТВ, или исключение Рудского из участия в выборах, правовые нормы или обвинения в их нарушении использовались как орудие, обслуживающие текущие интересы Кремля. Подобные наборы норм и правил и практика их селективного применения государственным аппаратом, ставшие частью навязанного консенсуса, не способствовали установлению единых правил игры как основы верховенства права. Они обеспечивали господство произвола arbitrary «arbitry rule». Эти инструменты были еще успешнее использованы Кремлем на следующем этапе строительства авторитаризма.